Мироныч отвечал, «Слушаюсь, по приказанию вашему будет исполнено, а этого-то Василия Терентьева и не надо было миловать. У него внук буян, и на меня чуть меня за горло не сгреб». Отец мой с сердцем отвечал, и таким голосом, какого я у него никогда не слыхивал, «Так ты за вину внука наказываешь больного дедушку?» Да ты взискиваешь, виновного? Миронович проворно подхватил: "Будьте спокойны, батюшка Алексей Степанович будет исполнен по вашему приказанию". Не знаю от чего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который увидел, что мы остановились и побрёл было к нам, услыхав такие речи, сам остановился, тряся всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы зашли на гору, я оглянулся, старик всё стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке. Мать очень горячо приняла мой рассказ, сейчас хотела призвать и разбронить Мироныча, сейчас отставить его от должности, сейчас написать об этом к тётушке Проскове Ивановне. и отцу моему очень трудно было удержать ее от таких опрометчивых поступков. Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл, и у меня остались в памяти только отцовы слова. «Не вмешивайся не в свое дело, ты все дело испортишь, ты все семейство погубишь. Теперь Мироныч не тронет их, он все-таки будет опасаться». «Чтоб я не написал к тетушке, а если пойдет дело на то, чтобы Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего. Пользы не будет. Да, пожалуй, и тетушка еще прогневается». Мать поспорила, но уступила. «Боже мой, какое смешение понятий произошло в моей ребячей голове! За что страдает больной старичок?» Что такое злой Мироныч? Какая это сила Михаилушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый, ведь он никогда не сердится. Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей, и я решил себе их тем, что Михаилушка и бабушка не добрые люди, и что мой отец их боится. Чёртово пальцы я отдал милой моей сестрице, которая очень скучала без меня. Мы присоединили новое сокровище к нашим прежним драгоценностям к чуркам и камешкам с реки Белой, которые я всегда называл штуфами. Это слово я перенял у старичка Аничкова. Я пересказал сестрице с жаром о том, что видел, я постоянно сообщал ей обо всём, что происходило со мной без неё. Теперь я стал замечать, что сестрица моя не всё понимает, и потому, перенимая речь у няньки, старался говорить понятным языком для маленького дитяти. После обеда, на длинных крестьянских распусках, отправились мы с отцом в поле. Противный Мирон Штаг же присел с нами. Я ехал на распусках в первый раз в моей жизни, и мне очень понравилась эта езда. Сидя в сложенной в четверо белой кашме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном сучке. По колеям степной дороги распуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлистали меня по ногам и рукам, и это меня очень забавляло. Я даже успевал срывать цветочки. Но я заметил, что для больших людей так сидеть неловко, потому что они должны были не опускать своих ног, а втягивать и держать их на воздухе, чтобы не задевать за землю. Я же сидел на распусках почти с ногами, и трава задевала только мои башмаки. Когда мы проезжали между хлебов по широким межам, заросшим вишенником с красноватыми ягодами и бобовником с зеленоватыми бобами, то я упросил отца... остановиться и своими руками нарвал целую горсть диких вишен, мелких и жёстких, как крупный горох. Отец не позволил мне их отведать, говоря, что они кислые, потому что не поспели. Бабов же дикого персика, называемого крестьянами бабовником, я нащепал себе целый карман. Я хотел и ягоды положить в другой карман и отвести маминке, но отец сказал, что Мать на такую дрянь смотреть не станет, что ягоды в кармане раздавятся и перепачкают мое платье, и что их надо кинуть. Мне жаль было вдруг расстаться с ними. Я долго держал их к своей руке, но, наконец, принужден был бросить. В тех местах, где рожь не наклонилась, не вылегла, как говорится, она стояла так высоко, что нас с роспусками и лошадьми не было видно. Это новое зрелище тоже мне очень нравилось. Долго мы ехали мижами, и вот начал слышаться издалека какой-то странный шум и говор людей. Чем ближе мы подъезжали, тем становился он слышнее, и наконец сквозь нежжатую рожь стали мелькать блестящие серпы и колосья горстей срезанной ржи, которыми кто-то взмахивал в воздухе. Вскоре показались плечи и спины согнувшихся крестьян и крестьянок. Когда мы выехали на десятину, которую жали человек с десять, говор прекратился, но зато шарканье серпов по соломе усилилось и наполняло все поле необыкновенными и неслыханными мною звуками. Мы остановились, сошли с распусков, подошли близко к жнецам и жнецам, И отец мой сказал каким-то добрым голосом «Бог на помощь!». Вдруг все оставили работу, обернулись к нам лицом, низко поклонились, а некоторые крестьяне постарше поздоровались с отцом и со мною. На загорелых лицах была написана «Радость». Некоторые тяжело дышали, у иных были обвязаны грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах, но все были бодры. Отец мой спросил, сколько людей на десятине, не тяжело ли им? И, получив в ответ, что «тяжеленько, да как же быть, рожь сильна, прихватим вечера», сказал «так жните с Богом». И в одну минуту засверкали серпы, горсти ржи замелькали над головами работников, и шум отрезки жесткой соломы еще звучнее и сильнее разнесся по всему полю. Я стоял в каком-то оцепенении, вдруг плач ребёнка обратил на себя моё внимание, и я увидел, что в разных местах между трёх палочек, связанных вверху и воткнутых в землю, весели люльки. Молодая женщина, воткнула серп в связанный ею сноп, подошла не торопясь, взяла на руки плачущего младенца и тут же, присев у стоящего под кас напов, начала целовать, ласкать и кормить грудью своё дитя. Ребёнок скоро успокоился, заснул. Мать положила его в люльку, взяла серп и принялась жать с особым усердием, чтобы догнать своих подруг, чтобы не отстать от других. Отец разговаривал с Миронычем, и я имел время смотреться во всё меня окружающее. Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряжением сил на солнечном зное обхватило мою душу. И много раз потом, бывая на жнитье, я всегда вспоминал это первое впечатление. С этой десятины поехали мы на другую, на третью и так далее. Сначала мы вставали с роспусков и подходили к жнецам, а потом только подъезжали к ним, останавливались, отец мой говорил: "Бог на помощь". Везде было одно и то же, те же поклоны, те же добрые и обрадованные лица и те же простые слова. Благодарствуем, батюшка Алексей Степанович. Останавливаться везде было невозможно, не достало бы времени. Мы объехали яровые хлеба, которые тоже начинали поспевать, о чем отец мой и Мироныч говорили с беспокойством, не зная, где взять рук и как убраться с жнетвом. Вот она страдата! Настоящая-то страда, батюшка Алексей Степанович, говорил главный староста. «Ржей поспела поздно, яровые, почитай, поспевают. Уже и поздние овсы стали мешаться, а пришла пора сеять. Вчера бог дал такого дождика, что борозду пробил. Теперь земля сыренька, и с завтрашнего дня всех мужиков погоню сеять. Так извольте рассудить, с одними бабами немного нажнешь, а ржи-то осталась половина нежратой». «Не позволите ли, батюшка, сделать лишний изгон?» Отец отвечал, что крестьянам ведь так же надо убираться, и что отнять у них день в такую эстрадную пору — дело нехорошее, и что лучше сделать помощь и позвать соседей. Староста начал было распространяться о том, что у них соседи дальние и к помощям непривычные, но в самое это время подъехали мы к горохам и макам. которые привлекли моё внимание. Отец приказал Мироновичу сломить несколько ещё зелёных головок мака и выдерь с корнем охапку гороха с молодыми стручками и лопатками. Всё это он отдал в моё распоряжение и даже позволил съесть один молоденький стручок, плоские горошенки, которые казались мне очень сладкими и вкусными. В другое время это заняло бы меня гораздо сильнее, но в настоящую минуту Ржаное поле с жнецами и жницами наполняло мое воображение, и я довольно равнодушно держал в руках за тонкие стебли с десяток маковых головок и охапку зеленого гороха. Возвращаясь домой, мы заехали в паровое поле, Довольно заросшее зелёным осотом и козлицом, за что отец мой сделал замечание Мироновичу, но тот оправдывался дальностью полей и невозможностью угонять туда господские и крестьянские сады для толоки и уверил, что вся эта трава подрежется сухами и больше не отрыгнет, то есть не вырастет. «Несмотря на все, это отец мой остался не совсем доволен паровым полем, сказал, что пашня местами мелка и борозды редки, отчего и травы много. Солнце опускалось, и мы едва успели посмотреть два господских табуна, нарочно подогнанных близко к пару». В одном находилось множество молодых лошадок всяких возрастов и матерей с жеребятами, которые несколько отвлекли меня от картины жнитва и развеселили своими прыжками и ласками к матерям. Другой табун, к которому, как говорили, приближаться надо было с осторожностью, осматривал только мой отец. И то ходил к нему пешком вместе с пастухами. Там были какие-то дикие и злые лошади, которые бросались на незнакомых людей. Уже стало темно, когда мы воротились. Мать начинала беспокоиться и жалеть, что меня отпустила. В самом деле, я слишком утомился и заснул, не дождавшись даже чаю. Проснувшись довольно поздно, потому что никто меня не будил, я увидел около себя большие суеты, хлопоты и сборы. К концу пришли многие крестьяне с разными просьбами. которых исполнить Миронович не смел, как он говорил или, всего вернее, не хотел. Это узнал я после из разговоров моего отца с матерью. Отец однако не брал на себя никакой власти и всем отвечал, что тётушка приказала ему только осмотреть хозяйство и обо всём донести ей, но входить в распоряжение старосты не приказывала. Прочим, на Едине Семёронычем я сам слышал, как он говорил, что для одного крестьянина можно бы сделать то-то, а для другого-то то-то. На такие речи староста обыкновенно говорил: "Слушай, будет исполнено". Хотя мой отец несколько раз повторял: "Я, братец, тебе ничего не приказываю. Я говорю только, не рассудишь ли ты сам так поступить. Я и чётушки донесу, что никаких приказаний тебе не давал". А ты на меня не ссылайся. К матери моей пришло ещё более крестьянских баб, чем к отцу крестьян. Одни и тоже с разными просьбами, об обороках, а другие с разными болезнями. Здоровых мать и служить не стала, а больным давала советы и даже лекарства из своей дорожной аптечки. Накануне вечером, когда я уже спал, отец мой виделся с теми стариками, которых он приказал прислать к себе. Видно, они ничего особенно дурного об Мироныче не сказали, потому что отец был с ним ласкивее вчерашнего и даже похвалил его за усердие. Священник с поподъёй приходили прощаться с нами, и отозвались об Мироныче одобрительно. Священник сказал между прочим, что староста, человек подвластный, исполняет, что ему прикажут, и прибавил с улыбкой, что «Един Бог без греха, и что жаль только, что у Мироныча много родни на селе, и он до нее ласков». Я не понял этих слов и думал, что чем больше родни у него и чем он ласковее к ней, тем лучше. Не знаю от чего, сборы продолжались очень долго, и мы выехали около Полдион. Мироныч и несколько стариков с толпой у крестьянских мальчиков и девочек проводили нас до околицы». «Нам надо было проехать сорок пять верст и ночевать на реке Ик», о которой отец говорил, что оно не хуже Демы и очень рыбно. Приятные надежды опять зашевелились в моей голове».